Глава 12. Время. Мне было видение, зловещим тоном начала Элис. Эдвард ткнул ее локтем в ребра, но она ловко уклонилась. «Ладно, — "Ладно", проворчала Элис. Хотя я в самом деле предвидела, что тебя будет легче уговорить, если сказать заранее. Мы шли к машине после уроков, и я понятия не имела, о чем говорила Элис. И что бы это значило? Только без истерик. Вот теперь я и вправду испугалась. В общем, у тебя, то есть у нас будет вечеринка по поводу окончания школы. бояться абсолютно нечего. Но я предвидела, что ты устроишь истерику, если я преподнесу это в качестве сюрприза. Элис ловко упорхнула в сторону, не позволив Эдварду взъерошить ей волосы, и Эдвард заявил, что я должна тебе все рассказать. Честное слово, ничего сверхъестественного не планируется. Я тяжело вздохнула. Спорить бессмысленно. Совершенно бессмысленно. Ладно, Элис, я приду. И мне будет глубоко противно каждая проведенная там минута, честное слово. Вот ну, и умница. Кстати, мне очень нравится твой подарок. Ты здорово постаралась. Элис, я ничего тебе не дарила. Знаю. Но ведь подаришь? Я лихарадочно пыталась припомнить, что именно собиралась подарить Элис по поводу окончания школы. Что именно она могла увидеть? С ума сойти. Пробормотал Эдвард. И как только такая козявка может так сильно действовать людям на нервы? «Врожденные способности!» — засмеялась Элис. А ты не могла подождать несколько недель, прежде чем выкладывать все это? капризно спросила я. Теперь я только дольше буду нервничать. Элис нахмурилась. «Белла!» — с усмешкой произнесла она. "Ты хоть в календарь заглядываешь?" "Конечно, сегодня понедельник. Разумеется, понедельник. Сегодня уже четвертое». Она схватила меня за локоть, развернула в сторону и показала на большой желтый плакат на дверях спортзала. Жирными черными буквами там была написана дата выпускного ровно через неделю. 4 июня, в самом деле. Они промолчали. Элис только грустно покачала головой, изображая разочарование. Не может быть, так быстро? Я попыталась отсчитать дни назад. Ого, как время-то пролетело. Земля ушла из-под ног. Долгие недели мучительных переживаний. Я так беспокоилась о времени, что не заметила, как мое время вышло. Некогда размышлять и строить планы, времени нет. А я оказалась не готова. Как мне это сделать? Как попрощаться с Чарли и Рене, с Джейком, со своей человеческой сущностью? Я точно знала, чего хочу, но внезапно исполнение моих желаний стало меня пугать. Теоретически мне не терпелось поменять смертность на бессмертие, ведь именно так я могу быть вместе с Эдвардом навсегда. А кроме того, на меня охотятся известные и неизвестные враги. Не могу же я сидеть, сложа руки, беззащитной и аппетитной приманкой и ждать, пока кто-нибудь до меня доберется. Теоретически все вполне логично, а практически я понятия не имела, каково перестать быть человеком. Будущее превратилось в огромную черную бездну, о которой я ничего не знаю и не узнаю, пока не прыгну в нее. Сегодняшнее число простейший факт, настолько очевидный, что я должно быть бессознательно старалась о нем не вспоминать. И выпускной, который я так нетерпеливо ждала, вдруг превратился в дату расстрела. Я смутно осознавала окружающее, как Эдвард открыл передо мной дверцу машины. Как Элис безумалко болтала на заднем сиденье, как дождь хлестал по ветровому стеклу, Эдвард, кажется, заметил, что мои мысли бродят где-то далеко, и не пытался меня отвлечь от них. А может, и пытался, но я даже не заметила этого. В конце концов мы приехали ко мне домой. Эдвард посадил меня на диван и сам сел рядом. Я уставилась в окно в серую дымку дождя. Куда исчезла моя решимость? Почему я вдруг запаниковала? Ведь я знала, что срок приближается. Почему же я испугалась, когда он наступил? Не знаю, как долго Эдвард молча ждал, не мешая мне смотреть в окно. Темнота уже сгущалась, когда он все таки не выдержал, обхватил мое лицо холодными ладонями и поглядел в глаза: "Может, всё же расскажешь, о чем думаешь, пока я с ума не сошел. — Что ему сказать, что струсило? Я постаралась найти слова, У тебя губы побелели. Ну же, говори. Я шумно выдохнула. Интересно, как долго я сидела затаив дыхание. Сегодняшнее число стало для меня неожиданностью, прошептала я. Вот и все». Эдвард ждал. На лице беспокойства и недоверия я попыталась объяснить: "Не знаю толком, что мне делать".